Глава четвертая. Леоника. Девушка в когда-то красивом черном платье замерла, окруженная врагами со всех сторон. Рукава уже светили многочисленными дырами и кое-где свисали лохмотьями. Голубая вышивка на груди потеряла свою яркость и поредела. Само платье, измятое с изорванным подолом, висела на исхудавшем теле, будто на вешалке, и было сплошь покрыто пятнами засохшей грязи, зелеными разводами и прочими следами ночевок в лесу безо всяких удобств. Волосы несчастные, едва достающие до плеч, приобрели серый оттенок и висели грязными сосульками, соседствуя с запутавшимися в них листочками, веточками и даже перьями. С каждой секундой свободное пространство вокруг Лео сужалось, а отступать ей было некуда. Она не могла даже забраться на дерево, потому что ее настигли в самом центре полянки, освещенной теплым осенним солнышком, последним в этом году. «Эй, гляньте!» вдруг указал вверх один из загонщиков. Не все, но многие проследили за рукой своего товарища. «Ого! Да ладно! Наконец-то! Чего они тянули-то?» «Как в кино прям!» Очень Точно очень-точно подметил один из охотников. Леоника тоже обернулась. В небе двигались, стремясь скрыться за облака, пять странных и непривычных объектов, в которых легко угадывались космические корабли. «Прощайте!» Замерев на месте, тихо прошептала Лео. Прощай, Вик! Из ее глаз стекли слезы, но она не замечала тех мокрых дорожек, что оставались на щеках. Улетели! Вот скотины! В сердцах сплюнул молодой парень. Погодь, убиваться! Это может быть обманный маневр! осадил его усатый пожилой мужчина. Да какой обман? Ты чего? Еще скажи, что не все влезли в эти корабли. А что, вполне возможно. У них была куча времени, чтобы собрать необходимое количество этих агрегатов. Не удастся, значит, нам пожировать за их счет. Включился в диалог третий мужчина неприятные наружности. Посмотрим. Может, они чего и оставили? Встрял следующий бандит. Они по очереди втягивались в разговор, и вскоре обсуждение пошло по второму кругу. Охотники вовсю трепали языками, напрочь забыв о том, что привело их в лес, и собрала вместе. О девушке. «Улетели», — повторяла она раз за разом, не до конца осознавая смысла этого слова. «Улетели». «Улетели». «Улетели». И тут она неожиданно запнулась и обвела мужчин вмиг прояснившимся взглядом. «Улетели!» Посмотрев на ноги, Лео опять покосилась на загонщиков, а затем достала из мешочка на поясе маленький пульт с едва заметной антенной, что-то на нем нажала и отторвалась от земли. Обессилев от голода, она с трудом удерживала равновесие, но все увеличивало и увеличивало скорость подъема. Уже через десять секунд девушка достигла верхушек соседних деревьев. Ее лицо озарилось счастьем, и даже непрекращаемый поток слез не мог затмить светлый взор, с которым она смотрела ввысь. Осознав, что добыча вот-вот вырвется на свободу, мужчины прекратили спор. Двое попытались в прыжке ухватить беглянку за ногу, однако она была уже слишком высоко и продолжала стремительно отдаляться. Тогда бандиты сгрудились практически под девушкой, возмущенно ругаясь на нее, себя и друг друга. «Это что за фокусы? Твою мать! Идиоты! Не доглядели! И как она так? Надо ее спустить!» Кто-то достал пистолет и прицелился. Не стрелять! зло осадили его. Она нужна живой. А Лео поднималась все выше и выше, постепенно смещаясь в бок. Это ты во всем виноват! грубо толкнули в плечо одного из загонщиков. Того самого, что первым заметил корабли. Мечтатель хренов! А сам сам-то куда глядел, мать твою, за ногу? «Ты мою мать не трогай!» Движение девушки постепенно замедлялось, но она упорно не замечала ничего подозрительного. «Заткнитесь!» Разнесся грубый окрик над поляной. Все замерло. Затих ветер. Деревья опустили ветки, прекратили колыхаться листья. Наступила звенящая тишина. Беглянка зависла над лесом, Сделала несколько последних рывков и даже успела прийти в себя и недоуменно оглядеться, прежде чем потеряла равновесие и рухнула вниз. Испуганная девушка не прекращала попыток оживить платформы, встроенные в подошвы черных туфель на обломанных каблуках. Она отчаянно вдавливала на пульте все кнопки подряд, трясла ногами в воздухе, но все было тщетно. Ее мозг отказывался принимать тот факт, что солнечные батареи имеют свойство разряжаться, а для подзарядки им требуется дневной свет, которого очень мало в осеннем лесу. Лео падала, и внезапно поднявшийся ветер уже не мог ей помочь. Она пыталась остановиться, цеплялась за ветки руками и ногами, обламывала их и получала в ответ синяки и царапины. Леоника понимала, что ей жизненно необходимо замедлить это стремительное падение, но ничего не могла поделать. В процессе она несколько раз перевернулась в воздухе, потом перед ее глазами мелькнула зеленая трава, перемешку с пожухлыми листьями, и наступила долгожданная темнота. А мужчины, которые спешили к ней со всех ног, не успели ни предотвратить, ни смягчить удар. Но за миг до того, как померк свет, перед внутренним взором Лео пронеслись события последних недель, начавшиеся еще на соседнем материке. Однажды вечером в комнату Лео неожиданно постучали. Удивившись, кому она вдруг понадобилась, девушка открыла дверь и обнаружила на пороге смуглую черноволосую Демориасу «О, леди Арнидисль! Леоника слегка отступила. «Проходите, пожалуйста». «Спасибо». Кивнув, первая фрейлина вошла и прикрыла за собой дверь. Лео, смущенно ей, улыбнулась. «Чем обязана?» «Вам придется покинуть наш материк». «Холодно», — с некоторой долей жалости огласила гостья. «Но...» «Почему?» «Вам лучше знать». Мне лишь выделена роль вашей сопровождающей. Я должна проводить вас, убедиться в вашем отплытии и вернуться. Я могу хотя бы собраться? К сожалению, нет. Мы едем прямо сейчас? Да, платформа уже ожидает нас. Прошу за мной. И Арнидисль вышла, оглянувшись через плечо. Понуро опустив голову, Лео покорно оставила свои покои. Брать ей все равно было нечего. Они молча прошли по пустым веткам и пешком спустились на землю, где их ждали четверо незнакомых леоники демариатов. Первая фрейлина замедлила шаг, чтобы поравняться с бескрылой девушкой. Конвойные заключили их в квадрат и повели прочь, из сада императора. Когда солнце скрылось за горизонтом, Демориаты с Лео заняли свои места на двух платформах и взлетели. Напротив человеческой девушки уселась деморяса, рядом с которой удобно устроился один из патрульных, расслабленно прислонившись к борту транспортного средства. Еще двое управляли их платформой, а четвертый мужчина следовал за ними, оставаясь единственным пассажиром на всю запасную платформу. Не решаясь спросить об имеющемся в ее распоряжении времени, Леоника молча смотрела на мелькающие за бортом деревья, луга и поля, пока они не слились в неразличимую полосу, вдыхала ночной воздух и ни о чем не думала. На ее лице легко читалось сожаление. Они остановились ближе к утру, когда тьма окажется самой густой, а глаза практически невозможно держать открытыми. Первым на землю ступил охранник, затем смуглая Фрейлина жестом пригласила девушку покинуть заднюю часть платформы, сойдя последней. Не удержавшись на ногах после прыжка, Леоника неловко упала на колени, однако патрульные даже не шелохнулись. Ни один мужчина не помог презренной человечке подняться они молча дождались, пока она отряхнет платье, и только после этого повели Фрейлин к морю. На воде покачивались две громадины, напоминавшие корабли лишь силуэтами. На палубах не горел ни один огонек, но Арнидисль уверенно шла по песку совершенно неприспособленных для этого туфлях на шпильках. Лео спешила за ней как могла, отставая с каждым шагом и беспрестанно оглядываясь назад. Все ее попытки различить в предрассветной тьме давно отставших конвойных были безуспешны. Да и полог, отделяющий мир людей от мира демориатов, не был виден ей ни с одной, ни с другой стороны. А у самой воды, Их уже ждали. Пока Леоника завершала свой путь по песку, старшая Фрейлина подошла к лодке и о чем-то переговорила с бескрылым мужчиной в ней. Лео опять пропустили вперед, вынудив занять место на носу шлюпки. Сопровождающая села посередине. Взревел мотор, и они понеслись по воде к одному из кораблей. По дороге Леонику обдавала холодными брызгами, но она их словно не замечала, отчаянно вглядываясь в удаляющийся берег. На палубе Фрейлин встретил еще один изгнанник. «Добро пожаловать!» — приветливо улыбнулся он. «Что привело вас к нам?» «Молчи!» Ступив на борт, грубо оборвал поток слов демариат из шлюпки. «Лучше проводи эту леди к капитану», — добавил, указав на первую фрейлину. Повторять не пришлось. Леоника проводила взглядом смуглянку и повернулась к оставшемуся мужчине. Разглядеть его лицо в темноте было затруднительно, но поза со скрещенными на груди руками и отставленной левой ногой говорила о нежелании вести беседу. Настаивать Лео не стала. Вскоре Арнедисль вернулась в сопровождении двух демориатов. Один из них, незнакомый, покивал и обратился к Демориасе. «Хорошо, мы доставим ее и высадим в порту». «Спасибо, капитан. Император рассчитывает на вас». Мужчина коротко поклонился и обратился к матросу, так и не отошедшему от перил. «Когда ставишь леди на берег, сразу возвращайся». «Отплываем?» «Да». Демариат кивнул и спустился в шлюпку. Первая фрейлина последовала за ним, даже не посмотрев на Лео, хотя та провожала ее умоляющим взглядом. «Не знаю, в чем вы провинились, но прошу даже не пытаться с кем-нибудь заговорить», обратился к Леонике капитан. «Команда будет предупреждена, поэтому вы лишь зря потратите время. И из отведенной вам каюты также просьба не отлучаться без необходимости. Еду вам будут приносить дважды в день». Он повернулся к несчастной девушке спиной. «Прошу за мной». Шокированная, Лео не нашла слов для возражений. И в наступившей тишине они спустились в недра корабля, прошли по коридору и остановились. Проводник указал на одну из дверей без каких-либо опознавательных знаков. «В этом помещении вас ждет постель и много свободного времени на раздумье. Все удобства в конце коридора. Ваша каюта пятая слева. По прибытии за вами зайду я». Бывшая фрейлина кивнула, не открывая рта. Мужчина развернулся и скрылся за поворотом. Проводив и его глазами, девушка вошла в комнату, не имея ни малейшего понятия, сколько дней ей придется провести, пусть и не запертый, но отгороженный от всего мира. В каюте не было ничего лишнего. Тумбочка вплотную к кровати, играющая роль столика, шкаф и полметра свободного пространства как раз, чтобы развернуться. Леоника вздохнула, закрыла за собой дверь, села на постель и просидела без движения сначала до завтрака, а потом и до ужина. Лишь после полутора суток без сна ее апатию наконец одолела усталость, и она легла прямо поверх покрывала, не притронувшись к вечерней трапезе. В таком режиме Лео провела все оставшиеся девять дней пути. Лежала на кровати, почти не ела, выходила из каюты лишь три раза в сутки и много думала. Но за что ее изгнали, понять так и не смогла. Занимался рассвет, над водой распускались солнечные лучи, окрашивая океан в причудливые цвета. Леоника стояла на знакомом причале, а за ее спиной отплывал корабль, что привез бывшую фрейлину домой, на родной материк. По пристани ужасновали люди, и каждому девушка адресовала пустой взгляд, полный тоски, непонимания и недоверия. Немного погодя, Лео покинула порт, и вышла в город. Она шла медленно, едва поднимая ноги, и никому не было дела до ее проблем. На оборванную путешественницу местные жители обращали не больше внимания, чем на других гостей шумного города, встречающихся на улицах. Когда солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом, девушка достигла ворот, и с облегчением Покинула неприветливый город. Прошло почти два с половиной месяца с того времени, как ее нога последний раз ступала по этой земле. Все было знакомо и в то же время неузнаваемо изменилось. Дорогу размыла недавним дождем, и ее туфли утопали в грязи, пока она не догадалась идти по обочине, еще прикрытой травой. Деревья стояли без листьев, дул неприятный промозглый ветер, и в своем платье Лео было очень холодно. Расчитывая согреться, она ускорилась, торопясь достичь той поляны, где когда-то остановила фургон с двумя не то пассажирами, не то пленниками не человеческого вида. Изредка Лео настороженно оглядывалась, но дорога за ее спиной была пуста. Люди Борова не следовали за ней по пятам, не выглядывали из-за деревьев и не преграждали ей путь. Она с легкостью нашла знакомое место. Автомобиль, который когда-то звался автобусом, стоял нетронутый, лишь немного занесенный опавшей листвой. Дверь поддалась легко, отворившись с протяжным скрипом, от которого Леоника непроизвольно скривилась. Внутри было непривычно пусто, лежала оставленная окровавленная тряпка, несколько емкостей с протухшей водой, стоял тяжелый, затхлый и нежилой запах. Девушка не стала закрывать дверь, прошла внутрь, прихватила с дивана плед, тщательно укуталась и заглянула в заднюю часть. Полюбовавшись на разнесенные в щепки клетки, Она резко задернула полок, взметнув в воздух миллиарды пылинок и прямиком прошла в кабину водителя, нигде более не задерживаясь. Ключ лежал на своем месте, в кармашке под водительским сиденьем. Лео вставила его в зажигание и попробовала завести фургон. Мотор пару раз чихнул и затих но спустя несколько десятков секунд и ни одну попытку все таки равномерно загудел девушка облегченно выдохнула и, выйдя осмотреть колеса и общее состояние транспортного средства она добрела до ближайшего левого переднего колеса и присела рядом с ним на корточки не удержавшись лео опустилась на влажную землю прижалась щекой Грязный, облезлый, местами ржавой поверхности, и закрыла глаза. «Привет, родной!» — сами собой произнесли ее губы. Вот все и вернулось на круги своя. Мы снова вдвоем. Нас ждет трудный путь, полный непредвиденного и опасного. Как и должно быть. Но мы ведь справимся, правда? Она говорила едва слышно, прислушиваясь к крокоту мотора, будто ожидая, что автобус ответит ей на своем языке. — Вот сейчас помоюсь, согреюсь и поедем. — Я знаю, ты не подведешь меня. Мы с тобой через многое прошли. — Кажется, не зря мы торчим тут седьмую неделю, — прервал девушку хриплый насмешливый голос. Отпрянув от фургона, словно ее застали на месте преступления, она испуганно воззрелась на семерых мужчин неопрятного вида, которые приближались к ней, не скрывая своих недобрых намерений. Первым, сально улыбаясь, шел крупный бритый индивидуум. На месте одного из его передних зубов сверкал металлический протез. «Ты только не сопротивляйся!» «Так будет лучше и тебе, и нам», — ласковым тоном посоветовал он, на ходу расстегивая штаны. «Не сметь!» — выкрикнул из толпы мужчина, на голове которого в силу естественных причин не осталось ни единого волоска. «Отвянь, лысый!» — даже не обернувшись, махнул рукой беззубый бандит. «Это не наш клиент». «Бритый верно говорит». Подал голос мужчина к крайне неприятной наружности, шедший вторым: Боров пацана хотел, а это на него никак не тянет. Со всех сторон бандиты поддержали своих товарищей. Точно! Верно! Дело говорит! В ответ лысый, явно играя роль главаря банды, остановился, но никто из его подчиненных не отреагировал на этот своеобразный протест, оставив руководителя далеко позади. Неодобрительно покачав головой, главарь в два огромных прыжка настиг Бритова схватил его за плечо и, использовав бандитов в качестве опоры, развернулся лицом к возмущенным мужчинам, силой инерции отбросив зачинщика к ногам остальных. «Вы хотите нарушить приказ Борова?» С металлическими нотками угрожающе просил он сжав руки в кулаки. «Ничего не случится, если мы немного развлечемся», зло ответил Бритый, поднимаясь с земли. Остальные бандиты сгрудились за его спиной, нерешительно поглядывая на спорщиков. «Мы сидим тут уже хреновую тучу времени. Не знаю, как ты, лысый, а я безумно соскучился по женскому телу». И он выразительно облизнулся, глядя на Лео, вжавшуюся в автобус. Это наша первая добыча за все время. Мы должны отчитаться перед Боровом. Тоном, не принимающим возражений, заявил лысый. Отдать ему такую аппетитную девчонку, даже не попробовав! Нам было сказано бережно и осторожно доставить Борову любого, я повторяю, любого! повысил голос руководитель операции, кто попытается проникнуть в дом на колесах. Даже демона! «Живого и невредимого!» «Да мы будем осторожны, нежны и аккуратны!» Все еще, глядя на Леонику, возбужденным голосом сказал мужчина. «Она ведь умная девочка и хочет жить, не так ли? Значит, будет послушной!» Он сделал несколько шагов вперед, вынуждая своего командира преградить ему путь. «Нет! Двое из нас отведут ее в город» чтобы передать Заурте. «И тебя среди них не будет», мстительно добавил Лысый, обращаясь к мужчине, которого удерживал железной хваткой. «Остальные...» Он повернулся к замершим бандитам, покорно ожидающим его решения. «Останутся сторожить дальше». «А можно я пойду?» спросил молодой парень. «Мне уже осточертело здесь сидеть». Не помыться толком, не поесть нормально. «Меня тоже все это достало», — вторил ему длинноволосый блондин чуточку старше. «Почему нельзя меняться и ходить в город? Зачем нам безвылазно торчать здесь? Мы уже завшивели. скоро гнить начнем». «Между прочим, это вообще не наша территория. Если бы ты отпускал нас хоть изредка, проблем с бабами было бы меньше», — взял слово Бритый. Неприятный мужчина в первых рядах согласно закивал. «Чтобы не привлекать излишнего внимания», – парировал Лысый. «Если вы будете все время туда-обратно шастать, вас быстро запомнит, и получим мы от Заурты по первое число, или даже больше, смотря, как ему вставит Боров. Вам оно надо?» Главарь пристально оглядел бандитов. Большинство неохотно качали головами, а двое, среди которых был и зачинщик, опустили головы, принимая право Лысого им приказывать. «Отлично! Давайте решим, кто поведет девчонку в город!» И мужчины тотчас загалдели, перебивая и перекрикивая друг друга. Каждый требовал отправить именно его, иногда даже приводя какие-то доводы. Лысый молча слушал, продолжая крепко держать Бритова за плечо и не позволяя ему даже смотреть в сторону девушки. Собственно, про нее в процессе спора все забыли, чем она и решила воспользоваться. Медленно спустив плед с плеч, Лео обнажила шею и декольте, но никто даже не покосился на нее. Тогда она, воровато оглядевшись, рванула прочь от города, в самую гущу леса, на ходу обвязывая плед вокруг пояса. Бежать на каблуках оказалось не очень удобно, но тратить драгоценные секунды фора на разувание было глупо. «Стой! Куда?» Вдруг заорал усатый пожилой мужчина, доселе молчавший. Этот крик придал Лео ускорение. «Ребята, уходит! Спор оборвался на полусловие, Мужчины ринулись вдогонку, на ходу доставая оружие. Только главарь остался на месте вместе с бритым и молчаливым черноволосым красавцем, внешность которого портил уродливый рваный шрам через все лицо. Вскоре они потеряли из виду как сбежавшую добычу, так и ее преследователей. «Короче», — решительно начал Лысый, — «собираем все необходимое и за ней». Возьмем измором, коль в скорости и хитрости она нас превзошла. Горец, начни пока, я скоро присоединюсь. Мужчина со шрамом кивнул и пошел на другой конец поляны. — А ты, — старший повернулся к самому похотливому члену своего отряда, — доложишь ситуацию. Пусть Заурта пришлет в засаду других. И не забудь рассказать о своей роли случившимся. Бритый скривился. Ну-ну, ты же так хотел в город? Пожалуйста, я исполняю твое желание. Надеюсь, тебе выпадет возможность утолить свой необычный голод. Усмехнувшись, лысый ободряюще похлопал подчиненного по плечу и проследовал за горцем. А бритый, вздохнув, понуро поплелся в сторону города. Примерно через полчаса Лео окончательно выдохлась и перешла на быстрый шаг, продолжая углубляться в лес. Каждая ее мышца работала на пределе своих возможностей. Девушка не смела ни остановиться на привал, ни отвлечься на поиски еды или воды. Плед она надела только к вечеру, когда ходьба перестала ее согревать, а с приближением ночи дела ее стали совсем плохи. Руки окоченели, ноги не слушались, зубы стучали, а в животе завывали волки. Порой Лео казалось, что одни эти звуки позволят преследователям с легкостью обнаружить ее, как бы она ни пряталась, и это было лишним стимулом двигаться дальше. Вскоре на лес опустились сумерки, укутав его темным покрывалом, а следом. Пришла ночь. Запнувшись о какую-то корягу, Леоника с шумом свалилась во овраг и замерла. Погони слышно не было, но девушка не позволила себе расслабиться, напряженно прислушиваясь к лесным шорохам сквозь свое хриплое дыхание и оглушительный стук собственного сердца. Погони слышно не было. Оглядевшись, девушка приметила поблизости кусты, не весть каким образом удерживающиеся на отвесной стене. С каждой минутой они становились все более пугающей формы и неузнаваемых очертаний, как и груда опавших листьев, скопившихся под ними. Ночь она провела, закопавшись в листву так, что наружу торчал лишь край пледа и ее нос. Свернувшись калачиком, И, согревая себя горячим дыханием, она пролежала без сна до утра, ежесекундно ожидая появления своих преследователей. Но ночью те так и не нагрянули. А на рассвете, основательно продрогнув, Лео с трудом разлепила затекшие веки и испуганно задержала дыхание, услышав рядом мужские голоса. «Следы вроде сюда ведут». Деловито заметил один из бандитов. «Да нет, вот же дырочка от каблука. Повезло нам, что девушки носят шпильки, правда?» усмехнулся кто-то. «Повезло, что земля мягкая», поправил его лысый хриплым голосом. «Давайте туда». Напряженно переждав, пока стихнут шаги над ее головой, Леоника вытащила ногу из пледа И с ненавистью посмотрела на свои туфли. Ей не хватило сил ни обломать, ни оторвать каблук, хотя Лео потратила на попытки несколько драгоценных минут. С грустью сняв обувь, она с трудом встала, прихватила плед и покинула место ночевки. Влажная, холодная земля, никогда не видавшая солнца, обжигала ее голые ступни, но девушка упорно шла вперед, не торопясь выбираться на поверхность. Лес просыпался, утреннюю тишину прорезали первые птичьи крики, жужжание насекомых и шелест опавшей листвы, которую ветер сгребал в аккуратные кучки. Подготовка к зиме шла вовсю, но Лео было не до красот осенней природы пытаясь уловить посторонние звуки, она бездумно преодолела овраг, выбралась наверх и огляделась. Подумав с минуту, она надела туфли и пошла в обратном направлении, к своему фургону. По чистой случайности мужчины выбрали ту же сторону оврага, чтобы продолжить охоту и заметили ее первыми. «Вон она!» Раздался удивленный возглас. Хитрая! Обратно идет. Вздрогнув, Лео посмотрела вперед, обнаружила бандитов и припустила прочь, спотыкаясь от усталости. А топот за спиной не стихал. Активировав все силы и подчастую израсходовав резерв собственной выносливости, она ускорилась и сумела оторваться от преследования. Забег кончился очередным падением, на этот раз с отчетливым хрустом. Леоника растерянно посмотрела на ногу и обрадовалась. Она умудрилась сломать каблук, зацепившись за выступающий из земли корень. Встав, она сделала несколько неуверенных шагов. Двигаться стало значительно сложнее. Удача обернулась непредвиденными трудностями, уменьшив скорость ее передвижения. Около часа она потратила на то, чтобы изуродовать оставшуюся целую туфельку, цепляя ее за все корни, стволы и даже камни. Обувь оказалась сделана на совесть и сдалась далеко не сразу, позволив беглянке слегка перевести дух после долгого бега. В какой стране остался автобус, Лео могла сказать весьма приблизительно. Но сдаваться было рано поэтому она выбрала направление наугад, прикинув необходимое отклонение от прежнего курса. До вечера ей никто более не встретился, а ночью она в поисках безопасного места забралась на дерево. На высоте, мертвой хваткой вцепившись в наиболее крепкие ветки, Лео просидела до утра, напряженно таращась во тьму, Задремать ей удалось лишь с восходом солнца, привалившись спиной к стволу. Отдых продлился около четырех часов, после которых Леоника очнулась совсем разбитой. Все ей тело затекло, едва могла двигаться. Чувство голода превратилось в тупую ноющую боль, губы потрескались от жажды. Она просидела на дереве половину дня, неотрывно глядя на небо, затянутое тучами, пока они не пролились мелким дождем, продолжавшимся до самого вечера. Вожделенная вода принесла с собой не только облегчение, но и множество проблем. Практически голые ветви не защищали от непогоды. Плед промок и больше не согревал, вынудив Лео спуститься, Дабы разогнать застывшую кровь и заодно немного приблизиться к призрачной цели. Земля размокла. Каблуки, участвующие в сцеплении, остались где-то далеко позади. И теперь девушка падала в несколько раз чаще, постоянно поскальзываясь на мокрой траве. Ночевать в таких условиях не стоило и пытаться, поэтому Беглянка продолжила движение и с наступлением темноты. Это была утомительная, выматывающая ночь. Леоника бесчисленное множество раз натыкалась на стволы деревьев, неожиданно вырастающая на пути, заработала не одну шишку и успела плюхнуться в грязь всеми частями тела, включая многострадальное лицо. Зато третий день погони выдался солнечным. Лео устроила привал, снова забравшись на дерево, развесила плед на просушку и подставила свое тело живительным лучам, впитывая тепло светило каждой клеткой. Разомлев, она задремала и проснулась уже в полной темноте, окоченев до невозможности. Негнущимися пальцами на дрожащих руках она нащупала узлы, завязанные по краям пледа, и примерно с десятой попытки отцепила его ответок, дважды чуть не сверзившись вниз. Покрывало давно, растеряло все накопленное дневное тепло, но девушка плотно завернулась в него с головой, создав подобие палатки, и попыталась привести своим дыханием воздух внутри кокона к комфортной температуре. С трудом дождавшись рассвета, Она покинула свое убежище, не проспав больше ни одной минуты. Погони не было ни видно, ни слышно. Направление движения она потеряла еще прошлой ночью и теперь, шатаясь от голода, бесцельно шла вперед. Серые облака над ее головой раскинулись от горизонта до горизонта, обнаженные деревья умоляюще простирали ветви вдаль, накрапывал мелкий дождик. На четвертый день, ближе к вечеру, Лео наткнулась на какие-то кусты с незнакомыми ягодами. Плевав на всякую осторожность, она потратила остаток дня на сбор и поедание плодов неизвестного растения, после чего, довольная и сытая, легла на ночлег прямо там, где ее застала ночь. Ей повезло, Ягоды оказались неядовитыми. Она успела ободрать практически все ветки, оставив себе на завтрак лишь малую часть. Перекусив, беглянка снова двинулась вперед, изредка поглядывая туда, где солнечный свет пытался преодолеть серую пелену. Воды не было. Холод, голод, жажда. От обезвоживания она не смогла уснуть и всю ночь пролежала без движения, зарывшись в кучу листвы. Высохшим ртом она беззвучно повторяла «Не могу больше! Не могу! Нет!» Перед рассветом ей послышалось журчание воды неподалеку. Как она не прислушивалась, звук не исчезал, не удалялся и не приближался, хотя по-прежнему напоминала игру ее изможденного разума. Откуда ни возьмись, появились силы. Она резво вскочила и пошла к предполагаемому источнику, плевав на возможный обман. Леоника осознавала, что если воды там не будет, она погибнет на месте, и бандитам достанется лишь ее хладное тело. То самое, которое они так желали несколько дней назад. Однако удача не спешила покидать Лео. Ручеек действительно существовал и был полон прозрачной студеной воды. В другой ситуации она бы запросто прошла мимо небольшой прогалины, не заметив ни блеска воды, ни ее тихой песни. И даже булыжник, невесть как очутившийся в лесу, не сумел бы привлечь ее внимание, хотя именно под ним... Брала начало живительная влага, тонкой струей выстреливая в воздух и исчезая в траве спустя четверть метра. Шел шестой день. Бывшая фрейлина оголодала и заблудилась, зато напилась вдоволь. «Что лучше, смерть или плен?» Спросила она в пустоту, неподвижно замерев на холодном камне. Вода ответила коротким плеском. Конечно, еще неизвестно, чем этот самый плен закончится. Не захочу ли я досрочно свести счеты с жизнью? Ручей промолчал. Лео подставила ладонь под воду и дождалась, пока рука окоченеет. Я так устала. Какая разница, где умирать? Девушка поднесла ладонь к губам но пить не стала. Вода медленно просачивалась сквозь плотно сжатые пальцы, капли срывались в свободный полет, чтобы закончить свое существование при ударе о землю, рассыпавшись на мириады частиц. Лишь малая их часть попадала обратно в струю, выбивая оттуда фонтаны брызг. Слизнув остатки жидкости, Леоника подождала, когда конечности вернется чувствительность и осторожно пошевелила пальцами. Нет. она решительно опустила руку, стряхнув задержавшиеся капли на траву и встала: Я буду бороться до конца. Непроизвольным движением потерев тыльной стороной ладони, а подол платья, беглянка задумчиво уставилась на разводы серого цвета, украсившие ее кожу. Последний раз наклонившись, чтобы вымыть руки и глотнуть воды, беглянка поплотнее закуталась в плед, переступила источник и углубилась в темный и мрачный лес, чтобы возобновить борьбу за мирное существование. Ручеек за ее спиной продолжал свою тихую песнь, Вода уносила ее дальше, переиначивая на свой лад, и природе не было никакого дела до маленького человека, затерявшегося в лесу. А других людей поблизости не наблюдалось. С каждой ночью становилось все холоднее и холоднее, отчетливо чувствовалось приближение зимы, но заморозки еще не начались. Плет не спасал девушку ни днем, ни ночью. Вторую ночь подряд Лео провела без сна, в непрерывном монотонном движении, пытаясь не замерзнуть насмерть. Усталость все сильнее давала о себе знать, разум отказывался работать, тело повиноваться. Каждый следующий шаг давался со все большим трудом. Лео преодолевала метр за метром на одном упрямстве. Но рано или поздно всему приходит конец. Поткнувшись в очередной раз, Лео устало опустилась на землю и прислонилась к ближайшему дереву спиной. Напряженные мышцы ныли, ступни чесались, кончики пальцев потеряли чувствительность от холода. Ветер ворошил опавшую листву и закружил хоровод вокруг измученной беглянки. Яркий танец в лунном свете завораживал. Желтые, оранжевые, зеленые и даже красные листья причудливо извивались, рисовали невероятные траектории и радостно кружились вокруг своей оси. Губы девушки сами собой растянулись в улыбке. Вдруг перед ее глазами мелькнул черный сморченный лист. «Нет», — встрепенулась Лео, — «только не так. Пока я могу, я должна идти». Она встала, и листья испуганно разлетелись в стороны. Смерть отступила, но силы жертвы были на исходе. Утро Леоника встретила на краю поляны, стоя с опущенной головой и бездумно глядя себе под ноги. Солнце взошло незаметно, но Лео разбудило именно оно — Расыпавшаяся множеством осколков прямо перед ней. Все свободное от деревьев в пространство оказалось усеяно мелкими рыжими грибами. Несколько секунд девушка разглядывала по осеннему яркое поле и бросилась собирать урожай. Некоторые грибы, наскоро отряхнув от налипшей земли и опавших листьев, она целиком запихивала в рот, но основную часть Лео бережно складывала в подол. Плед остался на окраине, но о холоде она и не вспоминала, целиком поглощенное азартом собирательства. Солнце изредка выглядывало из-за облаков, освещая полянку и мешая своими бликами обнаружить спрятанные в траве шляпки. Бывшая фрейлина настолько увлеклась, что не заметила мужчин, одновременно ступивших на поляну с разных сторон. «Ну вот и все! Добегалась!» Ляника вздрогнула и выпустила ткань из рук. Грибы посыпались на траву. Девушка подняла глаза, медленно повернулась вокруг своей оси, отмечая довольные улыбки, и встретилась взглядом с лысом. Оправдываться и молить о спасении Лео не видела смысла, отступать было некуда, а на бегство не осталось сил. Поэтому она молча выпрямилась и приготовилась с честью встретить неизбежный конец. Виктиандр. Как я и думал, фургона нет. Пьер скорбно положил руку на плечо другу. Это была наша единственная зацепка, Вик. — А как выглядел этот ваш фургон? — заинтересованно встрял Дрей. Пропустив вопрос мимо ушей, Виктиандр медленно сполз на колени, провел рукой по траве и спросил в пустоту. — Что же теперь делать? Его голос был лишен всякой надежды. Пьерлонд пожал плечами. — Не знаешь? куда она могла поехать. Не имею ни малейшего представления. За время нашего путешествия я старался не приставать с расспросами. Дурак. И Вик с силы впечатал кулак в землю. Тебя можно понять. Эй, ребята, вы не хотите меня ввести в курс дела, а? Вновь вставил третий демориат, но его опять проигнорировали. У меня была мысль, что Лео банально не сможет завести автобус. Однако они с братом, похоже, не просто заменили жизненно важные детали, но еще модернизировали их. Она могла попросить о помощи в городе и получить ее за девять дней-то. Десять, со вздохом уточнил бывший советник. Но ты прав, Пьер. За это время она могла и сама все исправить. Вся сложность лишь в наличии необходимых деталей или средств на их покупку. Насчет запчастей не знаю, а вот денег у нее точно не было. «Сама?» — презрительно скривился Пьерлонд. «Девчонка? Не смешно». «Какой автобус? Да что тут стоял, в конце концов?» Дрейлинд предпринял очередную попытку влезть в разговор. И снова безрезультатно. Ты не поверишь, Пьер, но она уникум. Мне кажется, что при желании Лео сможет создать из воздуха робота, который будет прорывом в науке и технике не только у людей, но и у нас». Седой капитан озадаченно покачал головой. «Пьер, Вик, я здесь!» Дрейлинд едва ли не подпрыгивал, рассчитывая привлечь к себе внимание, но его товарищи были заняты своими мыслями. «Мы ведь не оставили ей никакой еды», — продолжал убиваться Вик. «Без денег, без нормальной одежды. Как она будет?» «Ну, уехала же она как-то. Может, выживет?» Дрей сплюнул в траву, резко нагнулся и развернул к себе все еще сидящего Вика, перейдя в наступление. «Короче, вы зачем сюда пришли? Поговорить?» «На корабле времени не хватило?» Бывший советник поднял голову, посмотрев на собеседника совершенно пустым взглядом. «А что ты предлагаешь?» «Ты приехал убедиться, что с ней все в порядке? Или вернуть ее?» «Разобраться там по обстоятельствам. Может, она действительно предательница и придется...» Виктиандр махнул рукой и отвернулся. Договаривать не требовалось. Все было понятно без слов, и Пьерлонд сжал плечо друга в немой поддержке. Молодой капитан посмотрел сначала на одного, а потом на другого спутника. — Так давайте действовать! Чего сидеть-то? — непривычно строго воскликнул он. Однако его собеседники даже не шелохнулись. Вик обреченно рассматривал следы, которые оставили стертые покрышки. То и дело пробегаясь пальцами по едва заметному узору, а Пьер молча наблюдал за ним сверху. Ветер шевелил пожелтевшую траву, поднимал в воздух опавшие листья и забирался под тонкие куртки, но мужчины не замечали принесенного им холода. «Все, что мы можем, это проследить, куда она увела фургон». Спустя несколько минут со вздохом обронил «Брат императора». «И что? На дороге след будет потерян?» «Зато мы узнаем направление ее движения», — вступил в диалог Дрей. «Нам это ничего не даст», — парировал Пьер. «Была бы разница в пару часов, это одно, но прошло слишком много времени». «Да, Пьер опять прав. Для нас критичен даже один день». Дрей присел на корточки рядом с Виком, потерянно рассматривающим голую землю, и заставил взглянуть себе в глаза. «И я о чем толдычу?» — с нажимом вопросил Дрейлинд. «Скажи уже, что здесь стояло, автобус или все-таки фургон?» «Не то и не другое», — неохотно снизошел до ответа Виктиандр, а точнее и то, и другое. Гибрид Самодельный дом на колесах. Знаешь, когда мы сошли с дороги в лес, я видел, как из города выехал белый фургон, показавшийся мне странным. В глазах Вика зажегся огонек надежды. Чем? Какой-то он был несуразный, грубо сделанный, растрепанный, ржавый. Развалюха такая, глядя на которую удивляешься, как это еще и ездить умудряется подхватил бывший советник, вставая. Дрей выпрямился следом. Нет, наоборот, такой аккуратный, свежевыкрашенный, но явно вручную. Может, конечно, мне это издали так показалось? Пьер ответил за друга. Вряд ли. Издалека этот автобус проще принять за металлолом, чем за фургон. Грубо сварен из ржавых частей различных автомобилей. Без окон. Да-да, он так и выглядел. Сомневаюсь, что поблизости вдруг оказалось два похожих самодельных фургона. Девушка могла выкресить его. Мало ли, какие причины толкнули ее на такой своеобразный шаг. Дрей посмотрел на Вика, который вглядывался куда-то вдаль. Да, причины у нее были и весьма веские. Помедлив, Согласился брат императора. Но где она нашла деньги? Пьер задумался. 10 дней, один на покраску. У нее было 9 дней, чтобы выкрутиться из этой непростой ситуации». «И все же я сомневаюсь, что Дрей видел именно Лео», — не отступал Вик. «Если она не имела возможности без проблем достать деньги раньше...» Откуда они появились у нее сейчас? Капитаны незаметно обменялись взглядами, но промолчали. «Получила мзду за свое предательство?» Продолжил рассуждение брат императора. «Или продала что?» «Вряд ли. Так быстро покупатели на редкий товар не находятся, а она отнюдь не дура, чтобы лезть на рожон, когда ее активно ищут». Вик смотрел туда, куда уходили следы, и тяжело вздохнул. Зато фургон могли найти другие люди. И давно. Тогда Лео, как и мы, пришла к пустому месту и, вероятно, сидела прямо тут и плакала. Вздохнув, Виктиандр опустил голову так низко, как только мог, не сгибая спину. Рядом с ним дал волю воображению и Перлонт застыв в похожей позе. И лишь молодой капитан не торопился отчаиваться. «Послушайте!» Он звонко хлопнул в ладоши, выведя товарищей из оцепенения. «Так мы никогда ничего не поймем. Вам нужна была зацепка? Пожалуйста, я ее дал. Рассуждать можно вечно, но пора уже начать разматывать клубок хоть с какого-нибудь конца. И лучше поторопиться, пока тот фургон не уехал далеко» вик и пьер одновременно повернули голову к дрею, чтобы после посмотреть друг на друга ты не передумал выразительно протянул седой капитан может пусть и ее нет пьер лонд уважительно усмехнулся твердости духа друга значит наша первая задача достать машину резюмировал дрейлинд потирая руки. «Нам ведь нужно только до нее добраться или обратно отвезти тоже?» Виктиандр неопределенно пожал плечами. «Как получится?» «Хотелось бы, конечно, чтобы все сложилось удачно и мы вернулись все вместе, потому что здесь ее ждет гибель, а то и что пострашнее. Как бы она ни пыталась скрываться, они все равно ее найдут. На нашем же материке у нее... Есть хотя бы призрачный шанс на защиту. Дрей решительно развернулся спиной к друзьям. Тогда ждите тут, а я достану нам транспорт. Так как денег у вас нет, сделать это больше никому не под силу. Эх, что бы вы без меня делали. Оставшиеся демориаты молчаливыми взглядами проводили молодого капитана до самых деревьев. А по возвращении, Вик? «Я жду подробного рассказа о ваших злоключениях!» Обернувшись, вдруг задорно прокричал Дрейленд. «Ты уже второй раз упоминаешь какие-то опасности. Надо же мне знать, к чему готовиться!» Бывший советник обреченно кивнул. «Тебя просто любопытство заело!» Полголоса проворчал Пьер, но расстояние поглотило его слова, не позволив им достигнуть адресата.